Глава третья. Внешний вид и поведение. Учимся распознавать шесть типов нарциссов. Мне пришлось задаться вопросом. Это насилие? Я действительно не знала наверняка. Он присылал домой букеты цветов и открытки моей прекрасной заботливой жене и так далее. К тому моменту я поняла, что на протяжении многих лет его слова не соответствовали поступкам, и смогла увидеть, чем они были на самом деле, ложными обещаниями. Он делал все, лишь бы я вернулась. Я больше не собиралась верить его лжи. Мисс Б. Разные типы нарциссизма проявляются и ощущаются настолько по-разному, что вы можете и не распознать нарцисса, даже если он будет стоять перед вами, просто потому что его поведение не будет вписываться в ожидаемую вами парадигму. Вот почему так важно больше узнать о различных типах и о том, как они выглядят, и что вы чувствуете, когда сталкиваетесь с ними. Как правило, у нарциссов есть характерные черты, каждая из которых лучше всего подходит одному конкретному типу, однако нередко встречаются те, кто объединяет в себе ряд этих признаков. Так вы можете встретить злокачественного нарцисса-благодетеля, к примеру, харизматичного лидера, или грандиозного нарцисса-моралиста, к примеру, внешне следующий морали проповедник, который скрывает жестокие наклонности. Кроме того, можно выделить ряд проблем, характерных для каждого из типов. Патологическая неуверенность в себе, построенные на враждебности защитные механизмы, низкий уровень эмпатии, высокомерие, грандиозное чувство собственного достоинства и постоянная потребность в одобрении собственного поведения окружающими. Грандиозный нарцисс. Грандиозные нарциссы. Именно их обычно представляют люди, когда слышат термин нарцисс. Они, как правило, обаятельны, харизматичны, экстравертны, разговорчивы, общительны и внешне уверены в себе. Они производят впечатление высокомерных, самодовольных и превосходящих других людей. У них, как правило, много друзей или хотя бы знакомых. Они кажутся успешными, собранными и продуктивными, поскольку именно такой образ они хотят представить миру. Вот несколько примеров грандиозных нарциссов. Коллега, который все знает, ворует у всех идеи и старается выглядеть специалистом, на которого всегда можно положиться, хотя сам больше болтает, чем работает. Невероятно обаятельный босс, который устраивает самые пышные праздничные вечеринки, где ожидает похвалы и восхищения, но в остальное время у него нет времени на ваши просьбы. Ваш партнер, которому необходимо быть в центре внимания и который, кажется, проявляет минимальный интерес к вещам, которые не касаются его, ее. Распознаем грандиозного нарцисса по своим ощущениям. На первом свидании он сказал, что не хотел жениться снова, но встретив меня, пересмотрел свои взгляды. Он казался очень хорошим человеком, которому не повезло с двумя бывшими женами заинтересованными только в его деньгах и образе жизни. С ним было весело. Вначале он был очень ласков и приветлив, он очень обаятельный. Он делал мне много продуманных подарков, например, посылал цветы и покупал дорогой кофе, который мне нравился. Кроме того, вначале он задавал мне глубоко личные вопросы, и я ему доверяла. Я поделилась с ним множеством болезненных переживаний, а он был так сострадателен. Когда мне пришлось обратиться в скорую помощь, он пришел и сказал роета тебе больше не придется делать все в одиночку теперь у тебя есть партнер так наши отношения вышли на новый уровень роета грандиозные нарциссы притягивают к себе других с помощью обаяния и харизмы люди описывают их как людей соблазнительных или манящих как будто они обладают какой- то особой энергией которую невозможно описать словами вас могут очаровать заставить влюбиться или привлечь в романтическом или платоническом смысле, своей уверенностью. С другой стороны, если вы чувствительный человек, предпочитающий более спокойных или менее демонстративных личностей, вам может показаться, что они слишком много говорят или что вас отталкивает их яркая внешность. Становясь жертвой, то есть основным источником питания, грандиозного нарцисса, вы изначально чувствуете себя важным, замеченным, понятым, вызывающим восхищение и желанным. Находясь рядом с ним, вы чувствуете себя счастливчиком или избранным, поскольку вы создаете впечатление, что вас выбрали вопреки тому, что этого человека рядом с собой желают видеть все. Конечно, по мере развития отношений, ваша исключительность быстро сходит на нет, потому что нарциссам быстро становится скучно, и они начинают искать новые источники для восполнения чувства собственной значимости. Ранимый нарцисс. Ранимые нарциссы. Они же нарциссы-жертвы или скрытые нарциссы. Тихие, склонные к контровертности и не так хорошо владеющие социальными навыками, как грандиозные нарциссы. На собраниях или общественных мероприятиях они выглядят замкнутыми, угрюмыми или тревожными. У них непритязательная, кроткая, а порой и добрая манера поведения — Их социальная тревога проявляется в презрительном отношении к разговорчивости, напыщенности или вульгарности, за которые они тонко или пассивно-агрессивно критикуют других гостей. Ранимые нарциссы обычно демонстрируют одну из двух манер поведения, в зависимости от того, что принесет им больше пользы в конкретно взятый момент. В первом случае они очень угрюмые, депрессивные и ведут себя как жертвы. Они выглядят измученными или обиженными и преподносят ситуации из своего прошлого так, чтобы создавалось впечатление, будто их обманывали, предавали, использовали или даже подвергали насилию. Во втором случае они берут на себя роль хорошего парня или милой девушки. Прикрывшись выбранной ролью, они создают много хаоса, драмы или разжигают конфликты за кулисами, Поскольку мало кто думает, что за совершенными жестокостями может стоять такой приятный человек. С этой точки зрения ранимые нарциссы выглядят очень вежливыми, льстивыми и внимательными. Они хотят, чтобы другие люди воспринимали их как невероятно щедрых, вежливых и добродетельных. Несмотря на более дружелюбный облик, ранимые нарциссы ведут себя так же враждебно, мстительно и наигранно, как и любой другой нарцисс. Просто они лучше скрываются. Они словно пытаются скрыть неприятный запах духами, однако через некоторое время зловоние все равно проступает. Ранимым нарциссам свойственно рассказывать истории о том, что они имели шанс стать лучшими, должны были заслужить больше уважения или могли бы добиться многого, если бы родились в более богатой семье, имели лучших родителей, получили повышение 10 лет назад, если бы их не предал завистливый коллега или по любой другой причине, которая продемонстрировала бы их жертвенность. Во всех своих историях они никогда не берут на себя личную ответственность. А если и берут, то говорят, что реальной проблемой была реакция другого человека и не работают над улучшением или изменением ситуации. Они как будто довольствуются ролью вечной жертвы, несмотря на ваши или чужие попытки помочь или приободрить их. Поскольку ранимый нарцисс позиционирует себя как скромную жертву, вам может потребоваться больше времени, чтобы идентифицировать его поведение как нарциссическое, поскольку вы, скорее всего, предположите, что он просто грустный и подавленный. Например, ранимым нарциссом может быть ваш замкнутый член семьи, который постоянно критикует всех и вся. Ваша подруга детства, которая всегда звонит в панике, когда ей нужна ваша помощь, однако никогда не протягивает руку помощи, когда в ней нуждаетесь вы. Ваша коллега по работе, которая кажется милой, но у нее мрачное выражение лица, у нее всегда ужасный день, и никакое понимание или сочувствие не помогает ей почувствовать себя лучше. Распознаем ранимого нарцисса по своим ощущениям. Он показался мне обаятельным, харизматичным, немного застенчивым и создавал впечатление человека с хорошими намерениями. Он рассказывал, что его бывшая обращалась с ним жестоко, что оправдывало любое плохое поведение с его стороны. Любая ложь, на которой я его ловила, я считала все это последствиями общения с его бывшей и пыталась его успокоить. Он казался щедрым и спонтанным. Е. Отношения с ранимыми нарциссами полны противоречий. Вы должны поддерживать их, но не можете перетягивать внимание на себя. Вы должны заботиться о них, но не можете требовать, чтобы они становились более самодостаточными. Из-за нереалистичных ожиданий вы чувствуете, что бесконечный список проблем ставит вас в тупик, давит на вас и полностью поглощает. Основные эмоции, которые вы испытываете при общении с ранимым нарциссом, это чувство вины и жалость. Они манипулируют вами, заставляют жалеть или помогать им. В итоге они убеждают вас, что в их жизни просто наступил трудный период, который они обязательно преодолеют и смогут снова стать цветущими и прекрасными людьми, стоит вам лишь проявить поддержку, заботу и любовь. Если вы склонны помогать другим, то вас привлекут истории ранимых нарциссов о несправедливом отношении и печальном, болезненном прошлом. Именно в этом заключается главная опасность ранимых нарциссов. Вы не воспринимаете их вечно угрюмое настроение как акт манипуляции, потому и считаете безобидными. Ваша защита ослаблена, сердце открыто, а разум готов поверить в их несчастье. Некоторые ранимые нарциссы акцентируют внимание даже на постыдных или неловких моментах, трудностях с работой, неспособности платить за квартиру, проживании в машине, плохой успеваемости в школе или неумении выполнять основные повседневные задачи. И хотя каждый из нас мог бы столкнуться с подобными проблемами на том или ином жизненном этапе, основная цель ранимых нарциссов — привлечь внимание, сочувствие и перехватить контроль. Они чувствуют себя вправе рассчитывать на помощь людей, будь то повседневные ресурсы, финансы или время. Однако они используют предоставленную им помощь вовсе не для решения проблемы, а для того, чтобы подпитать своего внутреннего нарцисса, получить дополнительное подтверждение того, что они особенные и достойные. Если вы чувствуете, что вами воспользовались, не понимаете, почему ваша помощь не помогает улучшить ситуацию или вас постоянно тянет кого-то спасать, задумайтесь. Потому что это верные признаки появления в вашей жизни ранимого нарцисса. Нарцисс-моралист. Нарциссы-моралисты – упрямые, требовательные, помешанные на контроле гиперморалисты. У них строгое представление о правильном и неправильном, однако оно применимо только к конкретным вопросам или ситуациям. Например, они могут выражать исключительное и безапелляционное отношение к алкоголю, говоря что-то вроде «я бы никогда не опустился до такого развратного поведения». В то же время этот человек может скрывать свою зависимость от порнографии и оправдывать ее такими фразами, как «я никого не подвергаю опасности», или другим об этом знать не обязательно. Лицемерие и высокомерие являются неотъемлемой частью нарцисса, но только нарцисс-моралист возводит их в ранг искусства. Нарциссы-моралисты производят впечатление морально-превосходных и этически сознательных людей. Они охотно осуждают и критикуют тех, кто не соответствует их стандартам и часто используют противопоставление «мы-они» в разговоре. Они могут активно проявлять себя в религиозных кругах или некоммерческих организациях, поскольку такая среда позволяет им отстаивать свои лицемерные и высокомерные суждения в политически корректной форме. Нарциссы-моралисты чрезмерно отождествляют себя с великими или глобальными миссиями. То, чем занимаются они, имеет для них гораздо большее значение, чем то, чем занимаются другие люди. Нарциссы-моралисты часто подробно планируют свою жизнь, придерживаются строгого распорядка дня и поддерживают исключительную чистоту, порядок и единообразие. Крайняя упорядоченность служит для них прямым доказательством их превосходства над остальными людьми, и неважно, в чем она проявляется, в раскладывании полотенец стопочками или в продуктивности на работе. Их презрение просвечивает сквозь маску бесстрастности, поскольку они холодно обесценивают и игнорируют базовые человеческие эмоции и подлинную уязвимость. Они ведут себя морально лучше окружающих и указывают на чужие недостатки и ошибки, тем самым удовлетворяя свое эго. Несмотря на невероятную методичность и систематичность этого типа нарциссов, иногда складывается впечатление, что они могут взорваться как только кто-то или что-то перестанет оправдывать их ожидания. В качестве примера нарциссов-моралистов можно привести чрезмерно религиозного служителя церкви, который всегда смотрит свысока на тех, чье поведение считает морально предосудительным. Мужа, утверждающего, что он хороший парень, потому что, в отличие от других мужчин, никогда не изменит, хотя каждый день относится к своей супруге с презрением. Мать, которая кричит на своих детей за самые незначительные проступки, например, за упавшую на пол игрушку, и критикует своего пятилетнего ребенка за то, что он «грязнуля и лентяй». Распознаем нарцисса-моралиста по своим ощущениям. Мне казалось, что я должна быть идеальной. Я стала очень нерешительной, следила за каждым своим движением, зная, что он молча оценивает меня каждую секунду. Он был очень критичен и требователен, особенно когда не получал своего. Он начинал просить о чем то в очень сдержанной и скромной манере, но если я не могла сделать то, что он хотел, у него словно щелкал переключатель. Он приходил в ярость, требовал, чтобы я немедленно помогла ему и называл меня бессердечной эгоисткой, если я этого не делала. Еще до того, как я поняла, что он нарцисс, я знала, что его поведение было незрелым и высокомерным, особенно для взрослого мужчины. Брук. Поскольку нарциссы-моралисты изо всех сил стремятся контролировать мир, окружающие видят в них зрелых, дисциплинированных, нравственных и ответственных людей. Подобная ошибка может стать причиной социальной изоляции их партнеров, которых окружающие считают счастливчиками, потому что им повезло оказаться рядом с таким хорошим и верным человеком. Однако самому человеку подобное отношение кажется холодным, вызывает тревогу, ощущение непонимания и разочарования. Из-за того, что вас постоянно осуждают, критикуют и смотрят на вас с отвращением или презрением, вам начинает казаться, что вы ходите по тонкому льду. Жертвы нарцисса-моралиста часто ведут себя очень сдержанно либо развивают нездоровый перфекционизм или компульсивность, таким образом стараясь подстроиться под его необоснованные и недостижимые стандарты. Сноска. Компульсивность. От английского компульсив поведение, характеризующееся периодически возникающим навязчивым поведением, ритуалами и ментальными актами. Даже будучи взрослым, в присутствии нарцисса-моралиста вы чувствуете себя как обруганный ребенок, которого отчитывают за незначительные пустяковые вещи. Нарциссы обвиняют вас в том, что вы недостаточно хорошо питаетесь, недостаточно много работаете, недостаточно рано встаёте или недостаточно дисциплинированы. Они не терпят неудачных дней или невезения и будут говорить вам, что вы слабый, жалкий, ленивый или эгоистичный, даже если вы пытаетесь объяснить, какими факторами было продиктовано ваше поведение. Вы начинаете чувствовать себя роботом, который никогда не выходит за рамки правил или вообще не проявляет человечности, поскольку в этих отношениях совершенно нет места радости, юмору, шалостям или веселью. В такой напряженной обстановке вы чувствуете себя растеряно, страдаете от стыда и напряжения, чувствуете себя запертым в стеклянном ящике, который может разбиться в любой момент. Игнорирующий нарцисс. Игнорирующие нарциссы выглядят пустыми, отстраненными и ничем не заинтересованными. Хотя им присущи все основные черты нарциссизма, такие как высокомерие, наигранность и минимальная эмпатия, проявляются они не так явно, как у других типов. Например, грандиозные нарциссы считают себя вправе требовать соответствия их точки зрения, а игнорирующие нарциссы считают себя вправе игнорировать вас. В личных отношениях они холодные, безразличные, черствые и безучастные. Они могут физически находиться рядом, совершенно отсутствуя эмоционально и психически. В общении игнорирующие нарциссы особенно умело пользуются мягкими манипулятивными стратегиями, такими как презрительное или брезгливое ворчание, пустой или раздраженный взгляд, громкие насмешки и бессодержательные разговоры. Наиболее часто в качестве манипулятивной стратегии они используют сдержанное поведение, например, многозначительное молчание, нежелание делать комплименты или ограничение физической близости. Они не ведут себя ревниво, но зацикливаются на привлечении вашего внимания и не очень-то пытаются вас контролировать. Они не будут оказывать на вас психологического давления, забрасывая потоком ругани, критики или унижений. Они просто не контактируют с вами. Игнорирующие нарциссы часто подпитывают себя в ходе работы посредством статуса, денег или же просто получая одобрение от нескольких избранных ими людей. Поэтому на работе они могут быть заинтересованными, общительными, но при этом полностью игнорировать своего партнера по приходе домой. Основная причина заключается в том, что для них взаимоотношения — разменная монета — Они используют людей как пешки или орудия для достижения желаемого. Когда же нужда в них отпадает, они мысленно и эмоционально выбрасывают этих людей, пока те снова им не понадобятся. Отношения с таким человеком могут казаться особенно сложными, потому что вас лишают самой возможности спорить, вас просто игнорируют. Игнорирующими нарциссами можно назвать второго родителя, который не заинтересован в общении с детьми до тех пор, пока совместное времяпрепровождение не начинает отвечать его интересам и удобству. Отца, который превыше всего ценит работу и интересуется занятиями своих детей только тогда, когда этим можно похвастаться перед коллегами. Супруга, который совершенно вас не замечает, но говорит, что вы должны быть ему благодарны за то, что он вас не бьет и что вы не можете называть его жестоким распознаем игнорирующего нарцисса по своим ощущениям. Я еще на первом свидании поняла, что он холодный человек. Но, будучи очень эмпатичной, я просто думала, что его не понимают или недостаточно любят. Я старалась всячески угождать ему, но ему всегда было мало. Всё всегда было не так. Я всегда выбирала неверно. Я пыталась разными способами показать свою любовь к нему — но он всегда реагировал высокомерно и смотрел на меня сверху вниз. Он считал, что с ним нужно обращаться как с королем. Когда я говорила, он смотрел сквозь меня, словно ничего из сказанного мной не имело для него значения. Постепенно мне стало казаться, будто я превратилась в невидимку, пока однажды я не заметила, что хотела бы ей стать. Я потеряла себя в этих отношениях, и лишь спустя много лет я начала видеть проблески той, кем я была раньше». «Хотя я никогда не стану прежней, я надеюсь, что однажды я снова почувствую себя более уверенной в себе». Эмма. Когда вы находитесь рядом с игнорирующим нарциссом, вы чувствуете, что вас эмоционально душат, не замечают, игнорируют, отвергают и пренебрегают вами. Вы чувствуете, что ваш партнер ценит вас только в тех случаях, когда ему от вас что-то нужно — Например, чтобы вы приготовили или убрались, отыграли с ним роль счастливой пары на рабочих мероприятиях или оставались доступными для секса. Свои отношения вы можете описать только как плоские, пустые и лишённые душевной близости. Из-за того, что в таких отношениях вас игнорируют и в целом не считают человеком, нередко возникают симптомы тревоги или депрессии. Вы можете заметить изменения в своем сне, режиме питания, или настроении в общем. Вы можете чувствовать неудовлетворенность от жизни или потерять интерес к вещам, которые раньше вам нравились. Вы можете чувствовать себя апатичным, беспокойным, раздражительным или ловить себя на постоянных размышлениях об отношениях, взаимодействии или контактах с партнером. Может повыситься уровень вашей социальной изоляции, а также могут появиться проблемы с концентрацией внимания. Временами вы можете испытывать сильную тревогу, даже граничащую с паникой, особенно когда с вами перестают разговаривать. Ваши попытки поговорить или уладить конфликт рушатся об отсутствующий взгляд или слова о том, что вы слишком многого хотите, не знаете слов благодарности или что вам невозможно угодить. Если в детстве с вами жестоко обращались, пренебрегали вами или игнорировали, то во взрослой жизни вам будет еще мучительнее столкнуться с похожим отношением. Потому что каждый новый эпизод будет лишний раз напоминать вам о тех временах, когда вы были изолированы, невидимы и неважны. На любое проявление боли, эмоций и слезы игнорирующие нарциссы будут реагировать презрением, невидящим взглядом или просто отгораживаться от вас, тем самым формируя у вас привычку заглушать или игнорировать свои собственные чувства — даже оставаясь наедине с собой. Вы узнаете, что ваши желания, потребности, мысли или чувства не только не имеют значения для нарцисса, они доставляют ему неудобства. Нарцисс-благодетель Нарциссы-благодетели активно работают в сфере благотворительности с некоммерческими и волонтерскими организациями. Это филантропы и гуманисты, которые нацелены на спасение мира по маленькому шашку за раз, будь то покупка еды нуждающимся или использование бутылок для воды, сделанных из вторсырья. Они вносят свой вклад в развитие общества, занимаются спасением животных, участвуют в каждой школьной ярмарке, собрании родительского комитета и сборе средств. И хотя их деятельность приносит пользу, Интерес нарциссов-благодетелей совсем не в том, чтобы совершать добрые дела. Они ожидают одобрения. И если не получают ожидаемых оваций, берегись. Они станут раздражительными, злыми, угрюмыми или будут срываться на окружающих их людях. Нарциссы-благодетели тратят свое время, усилия и деньги только на дела, которыми можно будет похвастаться перед другими и получить похвалу, или которые они могут задокументировать, чтобы похвастаться позже. Например, они будут делать крупные пожертвования во время аукциона, чтобы казаться одновременно богатыми и щедрыми. Они будут выкладывать первоклассные селфи, на которых будет запечатлена их волонтерская работа в местной столовой или приюте для животных субботним утром. Для внешнего мира нарциссы-благодетели становятся святыми, поскольку они неустанно работают над созданием образа невероятно щедрого и самоотверженного человека. Однако в общении с близкими людьми они проявляют все типичные нарциссические черты — сложный характер, высокомерие, склонность к манипулированию, принижению и враждебности. То, что мир видит совершенно иную версию нарцисса, может невероятно дезориентировать, сбивать с толку и расстраивать. Только вы видите его реальный облик, а не выставленную на всеобщее обозрение искусно созданную версию. Нарциссом-благодетелем может быть филантроп, у которого личная страница в социальных сетях выглядит словно рекламный буклет некоммерческой организации. Мать, которая добровольно участвует во всех школьных мероприятиях, сборах средств, общественных работах, но дома критикует, унижает и холодно относится к своим детям и супругу. Церковный лидер, который добровольно преподает, задерживается допоздна и помогает больным, но дома ведет себя бесчувственно и грубо, критикует окружающих и соблюдает предписания своей религии только в общественных местах. Распознаем нарцисса-благодетеля по своим ощущениям. «Казалось, именно его я ждала всю свою жизнь. Я чувствовала, что мы подходим друг к другу. Он казался хорошим отцом для своего мальчика», Естественно, держался со своими родителями, ему были свойственны черты джентльмена. Он открывал двери, платил за все, фотографировался везде, куда бы мы ни пошли, и хотел поскорее написать обо мне в социальных сетях. Я восхищалась его желанием служить нашей стране. Он казался мне добрым и отзывчивым, сострадательным и щедрым. Во время его отъезда мы, казалось, полностью погрузились в старинную любовь на современный лад, в летний роман с письмами, как в школьные годы. «Благодаря этим письмам мы решили сбежать, когда я поехала посмотреть, как он заканчивает базовую подготовку. Я действительно считала, что тщательно обдумала свое решение. Этот шаг не казался неправильным или поспешным, хотя когда мы подписывали свидетельство о браке в магазине UPS на базе, прошло всего 16 недель с момента нашего знакомства. И в той поездке, после того, как мы расписались, я начала замечать некоторые странности». И его мама, как оказалось, тоже. Он уехал на следующий этап обучения в другом городе, и все начало идти наперекосяк. Аноним. Поскольку сначала нарциссы-благодетели кажутся милыми, заботливыми и готовыми помочь, зачастую вы думаете «настоящая находка, а не парень или девушка». Вам часто будут говорить, как вам повезло встречаться с филантропом, Или, как вы, должно быть благодарны такому доброму и отзывчивому партнеру. Однако со временем все нарциссы теряют свой очаровательный и гуманный фасад и становятся агрессивными, начинают унижать и критиковать. Будучи партнером нарцисса-благодетеля, вы заметите большую разницу в его поведении дома и на людях. Вас может сильно обеспокоить почти мгновенная смена выражения лица, настроения и тона голоса после закрытия дверей. Вы можете попытаться рационально объяснить возникающие противоречия, говоря себе «Он так много делает для других, наверное, он просто устал и поэтому накричал на меня», или «Я знаю, какое у него доброе сердце, наверное, я просто слишком многого прошу». Вас удивляет, как один и тот же человек может причинять вам столько зла и делать так много хорошего обществу и во имя общественных целей. Но это происходит потому что нарциссы-благодетели способны проявлять когнитивную эмпатию, то есть разумом понимать и заботиться о таких проблемах, как существование голода в мире или помощи людям, оказавшимся в центре военных действий, а не аффективную эмпатию, то есть состраданием относиться к тому, как их поведение влияет на других людей. На совершение добрых дел нарциссов-благодетелей толкает вовсе не сострадание, а потребность в одобрении. И получении нарциссической подзарядки. А так как сочувствие к вам не питает их нарциссическую натуру, они просто отбрасывают его. Дело не в вас и не в том, чего вы заслуживаете, а в их жажде внимания и одобрения. Злокачественный нарцисс Злокачественные нарциссы представляют собой самый темный и садистический тип. Считается, что они возглавляют темную триаду, то есть комбинацию таких черт, как нарциссизм, психопатия, антисоциальное поведение и макевиализм ⁇ исключительная нацеленность на власть. Если человек в высшей степени самовлюблен, расчетлив, не испытывает сочувствия, стремится эксплуатировать других и заполучить власть любыми возможными способами, это злокачественный нарцисс. Злокачественные нарциссы очень похожи на грандиозных, но они оставляют более яркое и зловещее впечатление. Их основной источник — чувство доминирования и превосходства. Они хотят победить любой ценой, даже если приходится прибегнуть к неэтичному или незаконному поведению или причинить вред другим людям. Они бесчестны, черствы и расчетливы. Они не просто считают себя вправе говорить и делать, что хотят, им нравится причинять боль, поскольку они воспринимают чужую боль как доказательство своей силы. Если вы когда-нибудь встанете на пути у такого человека, не согласитесь с ним, особенно публично, будете угрожать ему или каким-то образом вызовете его недовольство, он никогда этого не забудет. Они могут зацикливаться на возмездии и сосредоточить все свои усилия на том, чтобы разрушить вашу репутацию, втянуть вас в долгую и дорогостоящую судебную тяжбу, публично унизить или помешать вашим попыткам продвинуться по карьерной лестнице. Злокачественным нарциссом можно назвать бывшего супруга, который борется за опеку над детьми не потому, что они ему нужны, а потому что хочет причинить вам боль. Уважаемого генерального директора, который тайно присваивает себе миллионы, хотя прекрасно понимает, что его действия разрушат компанию и сотни людей потеряют работу. Заядлую изменщицу, которая занимается сексом со своим любовником прямо у вас дома и угрожает разрушить вашу репутацию, если вы с ней разведетесь или расскажете кому-нибудь о ее похождениях. Распознаем злокачественного нарцисса по своим ощущениям. первые шесть месяцев все было подозрительно хорошо. Он был буквально всем, в чем я нуждалась и чего хотела. Потом примерно через год я заметила, как много он лжет. Я никогда не ловила его на лжи, но я слышала, как много он лгал и искажал правду в разговорах с другими людьми или по телефону. Каждый раз на мои вопросы он реагировал так, будто я раздувал из мухи слона. Он заставил меня поверить, что разделяет со мной одни ценности, и постепенно превратился в человека, которому не составляло труда лгать, воровать или обманывать, чтобы добиться успеха в бизнесе или заполучить больше денег. Из-за него я чувствовал себя виноватой в каждом споре или разногласии. Он часто говорил, что никто бы не смог со мной ужиться. Он знал, насколько жестоким был мой бывший муж, и он не раз говорил «Я понимаю, почему он тебя бил». Потом он хвалил себя и говорил «По крайней мере, я тебя никогда не бил. Я чувствовала себя никчемной. Раньше я боялась, что никто и никогда не будет любить меня так, как он. А теперь я молюсь об этом». Кейли. Когда вы впервые сталкиваетесь со злокачественным нарциссом, вас увлекает его обаяние и дерзость. Поскольку они так сосредоточены на власти и доминировании, они могут казаться невероятно уравновешенными и уверенными в себе. Однако со временем их желание контролировать партнера становится все более сильным, и увлеченность перерастает в фанатичное доминирование. Вас все больше беспокоит не только манипуляция нарцисса, обман и контроль, но и его подозрительность и паранойя. Вы спрашиваете себя, нет ли у этого человека психического заболевания, потому что он кажется совершенно оторванным от реальности. Злокачественный нарцисс просит вас поделиться фотографиями того, что вы делали, хочет знать, с кем вы, или просит включить GPS, чтобы он знал, где вы находитесь, на случай, если вдруг что-то случится. Его просьбы звучат так, будто он беспокоится о вас или же хочет знать вас как можно лучше. Но вас не покидает все более навязчивое ощущение, что вся эта забота — лишь прикрытие для приказов. Стоит вам сказать, что его внимание кажется вам слишком навязчивым и интенсивным, и он ловко пробьет вашу защиту льстивыми словами и убеждениями. Он будет настаивать, что его повышенное внимание лишний раз доказывает, насколько глубока его любовь, привязанность и забота о вас. Возможно, вы даже заметите в себе параноидальные наклонности начнете проверять, нет ли камер в доме, или убеждаться в отсутствии следов чужого пребывания в машине, прежде чем сесть за руль. В разговоре со злокачественным нарциссом вы обращаете внимание на едва заметные ухмылки или минутные промахи, которые могли бы помочь вам понять, какие у него планы на вас или ваши отношения. Вы чувствуете страх, всегда остаетесь на чеку, испытываете тревогу и ожидаете угрозы, не зная, как далеко он зайдет и что сделает, если вы не оправдаете его ожиданий или сделаете что-то неверно. Расчетливая отстраненность этого типа нарциссов и сосредоточенность на власти ударяют по всей вашей нервной системе, потому что тело чувствует присутствие тьмы, даже если разум еще не определил источник угрозы. Подведем итоги. В ходе выявления особенностей, присущих каждому нарциссическому типу, становится понятно, насколько по-разному каждый из них выглядит и как различные ощущения от общения с ними, даже несмотря на наличие сходных черт. Теперь вы точно знаете, кто такие нарциссы и на какие типы они подразделяются. Поэтому настало время рассмотреть, каким образом им удается приносить такой вред окружающим. Поэтому следующая глава — будет посвящена нарциссическому циклу насилия.